Жена рассказала ему об этом, когда он ещё собирался чистить зубы, но он тогда слушал её невнимательно. Уже третий раз за этот год, подтвердила она, видно, не могла придумать лучшего развлечения. Врач обнажил свои безупречные зубы. Эти богачи сходят с ума. У вдовы Монтьель он застал женщин. Они зашли навестить её по дороге из церкви. Врач поздоровался с теми, кто сидел в гостиной. Их приглушённый смех провожал его до самой лестничной площадки. Подойдя к двери спальни, он услышал другие женские голоса. Доктор постучал, и один из этих голосов сказал: "Входите". Вдовам он съел, сидя в постели, прижимая к груди край простыни. Волосы у нее были распущены, а на коленях лежали зеркало и роговой гребень. «Так вы, значит, тоже собираетесь на праздник?» — сказал врач. «Она празднует свой день рождения. Ей исполнилось пятнадцать лет», — сказала одна из женщин. «Восемнадцать!» — с грустной улыбкой поправила вдова и, снова вытянувшись в постели, подтянула простынь к подбородку. «Восемнадцать!» — сказала она. «И, конечно, — лукаво добавила она, — ни один мужчина не приглашен. А уж вы и подавно, доктор, это была бы дурная примета». Доктор положил мокрую шляпу на комод. «Вот и прекрасно», — сказал он, глядя на больную задумчиво, удовлетворенным взглядом. «Теперь я вижу, что мне здесь больше делать нечего». А потом, повернувшись к женщинам и как будто извиняясь, спросил, «Вы разрешите мне?» Когда вдова осталась с ним наедине, страдальческое выражение лица, свойственное больным, вернулось к ней снова. Однако врач, казалось, этого не замечал. Выкладывая предметы из чемоданчика на ночной столик, он со временем шутил. "Прошу вас, доктор", сказала вдова, "не надо уколов. Я уже как фита". "Для прокорма, врачею улыбнулся доктор, лучше уколов ещё ничего не придумано". Теперь заулыбалась и вдова. — Честное слово, — сказала она, ощупывая через простыню ягодицы, — здесь сплошная рана, я даже дотронуться не могу. — А вы не дотрагивайтесь, — сказал врач. Она рассмеялась. — Доктор, можете вы быть серьезным хотя бы по воскресеньям? Врач оголел ей руку, чтобы измерить кровяное давление. — Доктор, — не велит, — сказал он, — вредно для печени. Пока он измерял давление, вдова с детским любопытством разглядывала круглую шкалу тонометра. "Та мы и странные часы, какие я видела в своей жизни", заметила она. Наконец, перестав сжимать грушу, доктор оторвал взгляд от стрелки. "Только они показывают точно, когда можно вставать с постели", сказал он. Закончив всё и уже сматывая трубки аппарата, Он пристально посмотрел в лицо больной, а потом, поставив на столик флакон белых таблеток, сказал, чтобы она принимала по одной каждые двенадцать часов. «Если не хотите больше уколов», — добавил он, — «уколов не будет». «Вы здоровее меня!» Вдова Монсель с легким раздражением передернула плечами. «У меня никогда ничего не болело», — сказала она. "Верю, отозвался врач. Но ведь должен был я придумать что-нибудь в оправдание счёта. Ничего не ответив на это, выдава спросила: "Я ещё должна лежать?" "Наоборот, сказал врач. Я это строго вам запрещаю. Спуститесь в гостиную и принимайте визитёрш, как полагается". К тому же, иронически добавил он: "Вам о стольких вещах надо поговорить". «Ради Бога! Доктор!» — воскликнула она. «Не будьте таким насмешником! Наверное, это вы наглеиваете листки!» Доктор захохотал. Выходя, он остановил взгляд на кожаном чемодане с медными гвоздиками, стоявшим на готове в углу спальни. «И привезите мне что-нибудь на память!» — крикнул он, уже перешагивая порог. «Когда вернетесь из своего кругосветного путешествия!» Вдова, снова занявшаяся расчёсыванием волос, ответила: "Непременно, доктор". Так и не спустившись в гостиную, она оставалась в постели до тех пор, пока не ушла последняя визитёрша. Только после этого она оделась. Когда пришёл сеньор Кар Майкл, вдова сидела у приоткрытой двери балкона и ела. Не отрывая взгляда от щели, она ответила на его приветствие. Если разобраться, сказала вдова, эта женщина мне нравится. Она смелая. Теперь и синьор Кармайкл смотрел на дом вдовы Асис. Хотя было уже 11, окна и двери по-прежнему оставались закрытыми. Такая у неё природа, сказал он. Она создана рожать мальчиков, так что иной и не могла быть. И добавил, повернувшись снова к вдове Монтьель, А вы тоже цветёте прямо как роза. Сеньору Кармайклу показала, что свежестью своей улыбки она подтверждает его слова. "Знаете что?" спросила вдова и не дожидаясь, пока он справится со своей нерешительностью, продолжала. "Доктор Хиральдо убеждён, что я сумасшедшая. Что вы говорите?" вдова вздохнула. "Я не удивлюсь", сказала она. "Если он уже обсуждал с вами, как отправить меня в психиатрическую больницу.